Глава 1. НЛП. Что это? Нейролингвистическое программирование до сих пор не признано официальной наукой в качестве самостоятельной области знаний, но это совершенно не мешает эффективности данной техники работы с собой и окружающими. По сути, НЛП основана на своеобразных отношениях с самим собой, окружающими людьми и миром. Познакомившись с языком НЛП, вы научитесь программировать реальность подстраивать ее под собственные желания и задачи, и это хорошо. Немного истории. У истоков создания НЛП стоит американец Ричард бендлер В 1970-е годы, обучаясь математике в университете, он пришел к интересным выводам. Оказывается, наши действия влияют и на наши мысли, и на всю жизнь в целом. Ричард заметил, копируя знакомых, он перенимает отдельные черты их личности. и как следствие легче осваивает определенные знания и навыки. Возможно, открытие студента математика так и использовалось бы исключительно им самим, но Ричард познакомился с Джоном Гриндерсом, профессором лингвистики, который в свою очередь пришел к аналогичным выводам. И два увлеченных человека решили создать уникальное направление психологии. Исследователи поставили перед собой цель понять, почему работа ряда психотерапевтов особенно эффективна. Объектами изучения стали Милтон Эриксон, Фридс Перлс, Вирджиния Сатир. Эксперименты помогли исследователям прийти к выводам, что особенно важно копировать манеру произношения слов, жесты, темп речи человека. Но и это не все. Милтон Эриксон, основатель американского общества медицинского гипноза, заинтересовался опытами психологов-любителей и присоединился к ним. Как и Ричард Бендлер, он в своей работе обратил внимание, что отдельные слова и движения воздействуют на людей гипнотически. Совместная деятельность исследователей оказалась более чем плодотворной. Итогом ее стала метамодель действительности. Разумеется, нейролингвистическое программирование обзавелось многочисленными последователями. Появились и были описаны самые разные методы, функции НЛП и пути особой его эффективности. НЛП помогает людям менять себя и окружающую реальность в лучшую сторону, лучше взаимодействовать с себе подобными. Нейролингвистическое программирование в наши дни считается одним из наиболее эффективных инструментов коммуникации в основе ряда техник НЛП – копирование, подражание поведению успешных людей. Практики, занимающиеся нейролингвистическим программированием, уверены – любые поведенческие реакции не случайны, Их можно разложить на составляющие и использовать. Адепты НЛП убеждены. Вселенная изобильна. В ней достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить все наши потребности. И наша задача – научиться договариваться с мировой сокровищницей. С помощью нейролингвистической терапии можно избавиться от психологических травм, последствий стрессов, депрессии, обрести уверенность в себе и способность убеждать окружающих. С чем будем работать? Нейра – это связь с мозгом и нервной системой, поскольку именно они обрабатывают информацию. Лингвистическая – указатель на то, что кодировка данных происходит прежде всего с помощью языка. И над этой взаимосвязью можно обрести контроль, который заключается в термине программирование. Под нашим воздействием символы, знаки, фразы кодируются определенным образом, что позволяет построить программу для мозга, и эффективно достичь поставленных целей. Еще одна неотъемлемая особенность НЛП – эксперименты. Мы постоянно пробуем что-то сделать, ищем действие, которое отвечает нашим планам. По большому счету, НЛП представляет собой особую систему создания успешности. Для того, чтобы использовать наиболее эффективные техники в рамках этой системы, желательно познакомиться с основными ее вехами. Итак, основа основ. Мы можем освоить любые умения, которыми обладают другие люди, эффективно продавать, управлять своими эмоциями, изучать иностранные языки или играть на фортепиано. Во многом это всемогущество возможно благодаря особой картине мира. Карта – это не территория, говорят НЛП практики. Картой мы называем наше личное восприятие окружающей действительности, территорией, собственно, мир вокруг нас. Карта – это описание, модель, и никогда она не станет объектом, как меню в ресторане, не станет даже единственным из представленных блюд. Большинство людей пытается территорию, то есть окружающий мир, подогнать под карту или свои об этом мире впечатления. Хотя значительно более эффективным шагом было бы перерисовать карту восприятия. С помощью НЛП личную карту мира можно откорректировать так, что вы станете более успешными, счастливыми, здоровыми. И наконец приведем несколько терминов, зная значение которых вам будет проще освоить нейролингвистическое программирование. Намерением называется позитивная цель, которую все мы преследуем независимо от поведенческих реакций. любые действия служат для достижения положительной цели. Мы ходим в спортзал для здоровья, пьем чай для бодрости и так далее. калибровка- одно из краеугольных понятий нлп. способность отмечать внешние признаки состояния человека нам свойственно говорить одно а думать другое но любая наша мысль идея проявляется в теле в движениях интонациях дыхании. благодаря калибровке мы получаем возможность понять чего хотим мы и окружающие на самом деле ресурсы то что необходимо для достижения той или иной цели Практики НЛП знают, что нужные ресурсы у нас уже есть, либо мы можем с легкостью их обнаружить в щедрой вселенной. Экологическая проверка, анализ последствий действий. Любое наше решение приводит к определенным результатам, и задача каждого из нас – заранее выяснить, не станет ли хуже, когда мечта сбудется. Новые способности не должны портить жизнь. Модели и техники. Моделью в НЛП называется карта, Описание, мета-модель языка помогает уточнить, о чем говорит человек, рефрейминг изменить оценку и так далее. Техника, пошаговая инструкция, своего рода алгоритм действий. Обычно техники разрабатываются для решения конкретных проблем. Ценности, критерии, убеждения, то, что помогает или мешает нам достичь цели. Например, ваша ценность, любовь, критерии, встреча с идеальным возлюбленным. счастливый брак и прочие розовые облака. Помешать реализации всего этого могут неправильные убеждения, например, любви я не заслужил. Убеждение – фильтр восприятия действительности. Вы не верите, что в мире существует работа, которая будет полностью у вас устраивать, вы ее и не получите. Даже если найдете подобную, подсознательно начнете выискивать недостатки и обнаружите их. Впрочем, ограничивающие убеждения можно менять. Якорь – то, что помогает нам управлять состоянием, не только своим, но и окружающих. Якорь – рычажок в нашем сознании, который позволяет запустить требуемое состояние. По сути, это условный рефлекс, как у собачек Павлова в учебнике по биологии. Зачем нам НЛП? А зачем нам быть счастливыми, успешными, достигать поставленных целей, воздействовать на людей? Прежде всего, НЛП – прекрасный инструмент коммуникации. Как известно, человек – существо социальное. Мы общаемся с друзьями и недругами, с коллегами и руководством, с преподавателями и учениками, с детьми и стариками. От навыков успешного общения во многом зависит наша карьера. Применяя приемы НЛП, вы сможете лучше понимать окружающих и более эффективно доносить до них информацию, использовать эффективные слова и конструкции. Итак, НЛП помогает общаться и убеждать. то есть может применяться при бизнес-переговорах, в менеджменте, в обучении. Межличностные отношения, актерское мастерство, писательская деятельность, бизнес – вот далеко не полный спектр применения навыков НЛП. НЛП помогает определить особенности мышления людей, что в свою очередь способствует налаживанию взаимопонимания. Ведь в процессе беседы далеко не все мы озвучиваем. а порой говорим одно, подразумевая под этим совершенно другое. С помощью навыков НЛП вы научитесь более гибкому и эффективному общению, использованию определенных речевых рамок и многому другому. В нейролингвистическом программировании существует ряд приемов, помогающих справиться с психологическими и физическими проблемами. Победить фобии можно всего за 15 минут. И что немаловажно, Вы научитесь противостоять агрессивному нейролингвистическому программированию со стороны чересчур активных продажных менеджеров, назойливых поклонников, мошенников разного рода.